Издательство Черным бело. Надя Хедвик. Поцелуй зимы. Пролог. Антон. Незадолго до того, как все случилось, Хельга вызвала меня к себе. Весенняя дева уже отстрелялась и правила летняя. Юля. На улице было жарко, как при Преисподней. Обычно Хельга пережидала лето у себя в сокольниках. Заказывала вентилятор помощнее и на три месяца превращалась в добропорядочную пенсионерку. Однажды я спросил, может ли она растаять. Хельга рассмеялась и посоветовала мне читать поменьше сказок. Вентилятор я установил еще весной, продукты заказывала раз в неделю. Так что понятия не имел, зачем она позвонила. Я приехал ровно в десять, как условились. Эльга не терпела опозданий. Она открыла дверь, внимательно осмотрела коридор и отступила внутрь квартиры. Заходи. На всякий случай я тоже оглянулся, но ничего странного не заметил. Хвостов не было. Их я быстро определял еще с армии. Приветствую. Я вошел. Коридор выглядел как обычно. Деревянные стеллажи по углам, плетеная дорожка Пахло пылью и деревом. Не похоже было, что Хельге что-то угрожало. Что случилось? Что ты с порога? Проходи. Держись за стену. Хельга прошлепала на кухню. Волосы ее побелели. Сама она стала словно ниже ростом, сгорбилась. Неудивительно, что летом она не показывалась людям. "Сделай чайку", велела она, а сама села за стол, вытянув ноги в тапочках. Иногда она напоминала мне школьную учительницу. На затылке торчал жидкий седой пучок, тщедушное тело с острыми плечами утопало в голубом свитере с люрексом. Строгая черная юбка прикрывала острые колени. Только глаза оставались внимательными и зоркими, как у коршуна. Я вскипятил воду и заварил чай. Поставил две белых чашки без рисунка на выскобленный стол. Я сяду. Уж Будь добр. Я сел так, чтобы видеть приоткрытую дверь кухни. Проверил кбур на поясе. Эльга криво усмехнулась и отхлебнула чай. Крепкий. Хорошо. Я ждал. Она выпила полчашки и сказала: Скоро настает час Антоша за мной придут не сейчас Еще есть время она замерла как будто прислушивалась есть время я положил руки на стол я останусь а ни к чему так уготована. судьба Тебе надо будет постараться после. Я смогу тебя защитить. Она покачала головой. Я и сама могу себя защитить, но никто не избежит судьбы. Мне давно уже пора. Достаточно душ я намучила. Я оглядел кухню. Два окна. Одно приоткрыто. Можно пробраться. Третий этаж. Вполне. Дверь хлипкая, замок никуда не годится. Поменяем. Если я переберусь сюда, уж как-нибудь кто нападет — спросил я. Когда? Хельга сверкнула глазами из-под седых ресниц. Ты не слушаешь! рассердилась она. Я выдержал ее взгляд. Ты человек, Хельга крепко сжала мне запястье сухими пальцами, и я почувствовал, как лед прошёл мышцы аж до самой кости. "И спорить со мной брось! Слушай до конца и делай, что сказано. Затем ты и служишь". Руку хотелось вырвать до чертиков, но я знал, что будет только хуже. Сделал два вдоха и на третий произнёс: "Так, точно". "Так-то". Она кивнула, будто сама себе, и отпустила меня. Седьмого июля этого года в девять тридцать две. Будь под землей, где надпись пролетарская. Найди ту, у которой волосы светлые и влажные, и страх сковал сердце. Спаси ее, та же ценой чужих жизней. Она и будет мне заменой. Мокрые волосы и страх в сердце это как искать иголку в стоге сена. Надеваться мне было некуда. Если Хельги не станет, некому будет замораживать мое сердце. Во что она будет одета? Наконец, спросил я.